Берлин, 26 сентября Прошлой ночью у нас был рекордный по длительности налет за всю войну, с 11 вечера до 4 утра. Если надо было идти на работу к 7 или 8 утра, как сотням тысяч людей, спать пришлось совсем немного. Англичанам следует делать это каждую ночь, неважно, что разрушений будет немного. В прошлую ночь ущерб показался невелик. Но психологический эффект огромный. Никто не ожидал англичан столь рано, и тысячи людей были застигнуты в метро, в городских электричках, автобусах и трамваях. Они в спешке бросились в ближайшие общественные укрытия и провели там большую часть ночи. Первый результат вчерашнего налета англичан – теоретически они могли прилететь в 10 вечера через 2 часа после наступления темноты – это то, что сегодня все театры объявили о новом времени начала спектаклей. В шесть вечера, вместо семи, тридцати или восьми. А Министерство образования разослало в начальную школу рекомендацию отменять занятия на следующее утро после налетов, продолжавшихся после полуночи, чтобы дети могли выспаться. Меня злит, что я не могу упоминать свои передачи о происходящем в этот момент налете. Прошлой ночью, во время моего эфира, зенитное орудие, защищающее дом радио, устроили такой грохот, что я не слышал собственного голоса. Переносной микрофон, которым мы теперь вынуждены пользоваться по ночам, ограждает слушателей в Америке от этого компонемента моим словам. Это жаль. Я заметил также прошлой ночью, что перед началом моего эфира власти запустили в эфир громкую оркестровую музыку. Это было сделано для того, чтобы заглушить залпы орудий. Вот как Берлинер Zeitung am Mittag начинает свой отчет о прошедшей бомбардировке. Величайший в истории поджигатель войны Уинстон Черчилль Прошлой ночью снова направил своих убийц на Берлин. Как только в час ночи я закончил свою передачу, дежурившие нацисты загнали меня в подвал. Я пытался читать прекрасную книгу Карла Кроу «400 миллионов клиентов», но освещение было слабое. Мне стало ужасно скучно. Наконец, лорд Хау-Хау и его жена предложили смыться. Мы проскользнули мимо охранников и нашли редко посещаемый подземный тоннель, где начали распивать литровую бутылку шнапса, которую принесла с собой леди Хао-Хао. Пьет Хау -Хау не хуже, чем любой другой, если преодолеть изначальную неприязнь к нему как предателю, он может показаться забавным и даже умным малым. Когда бутылка опустошилась, мы ощутили себя слишком свободными, чтобы возвращаться в убежище. хао обнаружил потайную лестницу, Мы поднялись в его кабинет, раздвинули шторы и стали наблюдать фейерверк. В южной части города грохотали пушки и освещали все небо. Сидя в темноте кабинета, я долго беседовал с этим человеком. Хау-Хау, чье настоящее имя Уильям Джойс, но в Германии его зовут Фрёлих, что означает «веселый», свое предательство отрицает. Он утверждает, что просто отказался от британского гражданства и стал гражданином Германии. что он такой же предатель, как и тысячи англичан и американцев, поменявших свое гражданство, чтобы стать товарищами в Советском Союзе, или как те немцы, которые отказались от своего гражданства после 1848 года и бежали в США. В отличие от него, меня этим не убедишь. Он постоянно говорит «мы», «нам», и я спросил, какой народ он имеет в виду. «Конечно же нас, немцев», – огрызнулся он. Он человек плотного телосложения, ростом примерно 5 футов 9 дюймов, С ирландским огоньком в глазах и лицом в шрамах, не от драк в германском университете, а от фашистских побоищ на мостовых английских городов. Он отлично говорит по-немецки. Я бы сказал, что у него есть два комплекса, которые довели его до нынешней дурной славы. Он чудовищно ненавидит евреев и точно так же капиталистов. Эти два вида ненависти стали главной движущей силой в его сознательной жизни». Если бы не истерия по поводу евреев, он запросто мог бы стать преуспевающим коммунистическим агитатором. Как ни странно, он считает нацизм пролетарским движением, которое освободит мир атаков плутократов-капиталистов. Он видит себя в первую очередь освободителем рабочего класса. Коллега Хао-Хао Джек Тревор, английский актер, который ведет антибританские программы для доктора Геббельса, пролетариатом не интересуется. Единственная сжигающая его страсть – это ненависть к евреям. Прошлой зимой обычным делом было видеть его стоящим в сильную метель на снегу и бессвязно толкующим часовому передходам в студию, что необходимо повсеместно истребить евреев. Часовой, который наверняка не испытывал особой любви к евреям, а думал только о том, сколько ему еще в эту мерзкую зимнюю ночь стоять на посту, притопывал коченеющими ногами и, отворачиваясь от резкого ветра, бормотал я я я я Наверное, удивляясь при этом, что за чудаки эти англичане. История Хао Хау, которая сложилась из наших с ним бесед и в брошюрке Сумерки над Англией, только что вышедшей в Берлине, он вручил ее мне после того, как я презентовал ему привезенную контрабанную английскую книжку Жизнь и смерть лорда Хао Хау, такова Он родился в Нью-Йорке в 1906 году. Родители ирландцы, потерявшие по его словам все деньги, что имели в Ирландии по причине своей преданности британской короне. Он изучал литературу, историю и психологию в Лондонском университете, а в 1923 году после неудавшегося гитлеровского путча в Мюнхене присоединился к британским фашистам. Говорит, что в те времена зарабатывал на жизнь репетиторством. В 1933 году вступил в британский союз фашистов сэра Освальда Мосли и стал одним из его главных ораторов и публицистов. Три года он возглавлял у Мосли пропаганду – Утверждает, что покинул его движение в 1937 году из-за разногласий по вопросам, носившим организационный характер. Сошелся с Джоном Беккетом, бывшим депутатом парламента социалистов, и они основали Национал-социалистическую лигу, но спустя несколько месяцев Бекет вышел из нее, так как посчитал методы Джойса слишком экстремистскими. Джойс пишет об этих днях. «Мы жили национал-социализмом. Мы были достаточно бедны, чтобы познать все ужасы свободы при демократии». Одного из наших членов полтора года безработицы и голода свели с ума. Я месяцами жил с настоящими друзьями, которые любили Англию и не могли получить от нее на пропитание. В год перед войной его дважды арестовывали по обвинениям в оскорблении действиям и нарушении общественного порядка. Потом сгустились военные тучи. Мне было легко, пишет он, принять решение. Утром 25 августа мне стало ясно, что величайшая в истории битва неизбежна. Возможно, самым правильным было бы остаться в Англии и неустанно трудиться на благо мира. Но у меня было приобретенная традицией или унаследованное предубеждение. Англия собиралась воевать. Я ощущал, что по своим истинным убеждениям не могу сражаться за нее и должен покинуть ее навсегда. Так он и сделал. 25 августа вместе с женой, которая вынуждена была уехать, даже не попрощавшись со своими родителями, Он бежал в Германию, чтобы принять участие в том, что называют «священной борьбой за освобождение мира». Любая точка зрения, рассматривающая хладнокровное уничтожение Гитлером свободных народов Европы как священную борьбу за освобождение мира, говорит сама за себя. Книжка «Хао-Хао» представляет собой сборную солянку из нацистских выдумок про Англию, сдобренную банальными историями о худших и темных сторонах ее истории, известных всему миру. Слишком гнусавый голос Хау-Хау сначала показался Министерству пропаганды абсолютно неподходящим для радиовещания. Один радиоинженер из нацистов, который обучался в Англии, первым заметил его способности и ему устроили испытания. По радио этот молодой фашистский вожак толпы с тяжелыми кулаками и изуродованным лицом говорит как представитель вырождающейся британской аристократии голубых кровей, тип людей, знакомый нашему обществу. Прошлой зимой Эдмарроу рассказывал мне, что, как показали исследования, выступления хао Хау в эфире захватывали по крайней мере половину всех английских радиослушателей. Но это было в те времена, когда англичане устали от странной войны и находили эту войну и Джойса забавными. Думаю, он и сам понимает, что большую часть власти над слушателями в Англии он потерял. В последнее время его тоже начали раздражать глупости, которые заставляет произносить Геббельс.